Евангелие от Иоанна в 18 главе, в 38 стихе, мы читаем такие слова. «Пилат сказал ему, что есть истина, и, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем». Рано или поздно этот вопрос, что есть истина, задает себе каждый человек, приходящий в этот мир. Но только некоторые люди хотят слышать на него ответ и ищут его, другие же нет». Интересовал ли Пилатов в действительности ответ на этот вопрос? Очевидно, что нет. Его совершенно не интересовала истина. Он задал вопрос и не стал ждать ответа на него. Он сразу вышел к иудеям. По-видимому, все его направление жизни не было пропитано поисками истины. Он был доволен своим положением в обществе, властью, которая была у него богатством, и все эти радости душили тот голос, который Бог вложил в каждого человека – Голос, говорящий о том, что истина где-то рядом, и ее надо искать. Пилат не верил, что Иисус сможет ответить на этот вопрос, и Иисус промолчал. А сегодня дело не обстоит ли таким же образом? Теперь нет Пилата, но есть громадное число людей, задающих этот вопрос, но в то же время не интересующихся ответом на него. Люди не ищут Бога и не верят, что смогут найти у Него ответ на этот вопрос».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 Почему тогда от людей часто приходится слышать этот вопрос? Да потому что они им оправдываются, мол, что есть истина? Никто не знает, у каждого она своя, это истина. У графа Толстого есть стихотворение «Правда». В нем он описывает Семь родных братьев, которые, наслышавшись много о правде, решили сами поехать и посмотреть на нее. Вот они и подъехали к правде с семи концов и увидели правду с семи сторон. А вернувшись на свою родину, всяк рассказывал правду по-своему. Кто порой называл ее «высокою горою», кто «городом людным торговым», кто «морем», кто «лесом», кто «степью». «И поспорили братья между собою, начали драться до смерти сами и потомкам своим завещали лечь за правду. И так до сих пор люди губят друг друга, а все за правду да за истину». В этом стихотворении аллегорически представлена действительность. Каждый считает, что он прав считая других неправыми. Никто не хочет вникнуть в сознание другого, посмотреть на вещи с его точки зрения, а отсюда постоянные недоразумения, споры и даже убийства. Но как теперь этим братьям договориться друг с другом? В наше время, для того, чтобы выяснить истинность чего-либо, обычно прибегают к одному из четырех методов. Первый – это авторитарный метод. Это значит спросить человека, наделенного авторитетом или властью, и последовать его указаниям. Второй метод – это метод унификации. Найти среднее из всех значений и объявить его истинным. Третий – мажоритарный метод. Найти, какой из убеждений и значений удовлетворяет большее количество присутствующих. Мнение большинства. И четвертый – метод консенсуса. Просто договориться, какое из значений будет считаться правильным. Все эти способы дают призрачное представление об истине. Мы не можем быть уверены, пока не сравним с эталоном или нормой. По-гречески это канон. Например, мы не можем знать точно, чему будет равен метр или килограмм, пока мы не обратимся к линейке или гирям. Так и в более глобальном смысле. Человек не сможет ответить на такие вопросы как он должен жить, соответствует ли его жизнь истине и правильно ли он живет, пока не узнает этот стандарт жизни, который скажет ему об этом. Верующие люди, последователи Иисуса Христа, знают ответы на эти вопросы, так как они обращены к эталону, к той инструкции для жизни, которую дал людям сам Бог. Это канон Священного Писания, Библия. Знания людей об истине прямо пропорциональны их знаниям о Боге и о Его Слове, так как Он творец этой истины. Задумывались ли вы когда-нибудь, на чем основываются ваши знания о Боге? На нашем личном мнении или на Коране или на какой-нибудь буддийской литературе мы не можем знать о Боге ничего более того, что Он Сам открыл нам о Себе. В своем слове «с самого рождения человек в глубине своего сердца ищет своего Творца». Господь заложил это стремление в его сердце, и человек никогда не станет счастливым, пока не найдет его. Писание говорит «Ибо неведомое его, вечная его сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. То есть поиски Бога начинаются с созерцания Его творения, с рассматривания их, когда мы смотрим вокруг и восхищаемся тем великолепием природы, которая окружает нас. Но что было бы, если бы у человека не было Библии? Что бы мы могли знать о Боге? Собрались ли бы все выдающиеся умы нашего мира и начали бы философствовать каждый по-своему? Математик представляет его одним, а биолог совсем другим. Люди бы посмотрели вокруг, увидели все то великолепие окружающее их, солнце, звезды, всю живность, растения, э, человека, и пришли бы к выводу, что Творец очень разумный, но как бы они определили, добрый он или злой? Одни бы увидели столько хорошего и прекрасного и воскликнули бы «Конечно же, он добрый!» Другие бы сказали «Посмотрите, сколько в мире несчастий, страданий, войн, скорбей! Разве может быть Бог добрым и справедливым?» Как бы они определили его отношение ко греху? Одни утверждали бы «Грешить можно! Сколько вон людей убивают, грабят, и им ничего за это не бывает!» Другие бы на это возражали. «Да вы что? Я вон один раз поругался, и мне потом столько за это было наказаний. Бог очень строгий обязательно накажет за грех». И вот так бы было без конца, если бы Господь по Своей милости и любви к нам не подарил нам Своё Слово, не рассказал бы нам о Себе, не открыл бы нам Себя Самого. Библия – это единственный достоверный и авторитетный источник богопознания, существующий в нашем мире и данный нам самим Богом. Если человек будет смотреть непредвзято на Бога, если он откроет свое сердце для истины, то он поймет, что истина – это то, что Бог существует. У него есть определенный замысел для каждого человека. Он хочет, чтобы ты примирился с Ним, если ты этого еще не сделал. Познать истину – значит обратиться к Библии и жить по ней. Только тогда человек станет свободным от греха и счастливым уже в этой жизни. Дорогие друзья, и мы закончим нашу сегодняшнюю программу словами из Евангелия от Иоанна, из 8 главы. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете во Мне, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Цель моей жизни, надежный покой, Ты моя сила, общения, сладость, Ты мой спаситель, желанный благой, Благом мне в жизни. Зізоюс дай дай мені жив Душе я уже не найду, ты, мое счастье и цель, и дорога, я по следам твоих пойду, буду слезами, я мыть тебе ноги, буду я Дитям Твоїм так Отрадно і дорого Будем з любов'ю Шептати йо ми О, Ісус, Ти Ціною мученья Жизнь і спасенье Людям принес Тільки достойно славлений я і